Полит поднялся по железной лесенке, толкнул люк, пролез через него. Вера торопилась следом за ним. Теперь они были на самой обычной лестнице старого петербургского дома, на так называемой «черной лестнице», по которой до революции поднимали в квартиры дрова и спускали помои. С тех пор прошло без малого сто лет, но, как и прежде, здесь пахло помоями, кошками и кислыми щами. И Полиц снова уверенно поднимался наверх, минуя закрытые обшарпанные двери. Вера пошла за ним, это уже вошло у нее в привычку. Впрочем, теперь было легче, чем прежде. Они поднялись на шестой этаж, но лестница здесь не закончилась. Она поднялась еще на два марша и уперлась в обитую железом дверь, на которой висел заржавленный навесной замок. «А теперь куда?» протянула Вера, глядя на замок. Заперта? Или у вас есть ключ? Можно сказать и так, загадочно ответил Иполит, и замок непостижимым образом оказался у него в руках. Да вы фокусник, усмехнулась Вера. Иполит открыл дверь. За ней оказался длинный чердак. Столбы и стропила, поддерживающие крышу, образовывали нечто вроде свода средневекового храма. Где-то наверху гулко ворковали голуби. «Куда теперь?» — снова поинтересовалась Вера. «До сих пор мы все время поднимались, но теперь подниматься некуда». «Есть куда», — уверенно возразил Полит. «Всегда можно пасть еще ниже или подняться еще выше. Но теперь начинается самая сложная часть пути». «Начинается?» — испуганно переспросила Вера. «Я-то думала, что путь подходит к концу?» «Если то, что было до сих пор не самая сложная его часть, мне страшно подумать, что нас ждет впереди. А вы не думайте. Просто идите за мной след вслед. Но только упаси вас Господь ошибиться и отступить в сторону». «Ну вот, опять шаг влево, шаг вправо считается за побег», — проворчала Вера. Полит, не удостоив ее ответом, прошел через чердак До его противоположного конца я остановился у узкой деревянной лесенки, поднимавшейся к слуховому окну, закрытому глухим ставнем. Сейчас мы поднимемся по этой лесенке, предупредил старик Веру, и вот тут уж будьте очень осторожны. Не делайте никаких резких движений. Все только по моей команде. Вы поняли? Поняла, поняла, пробормотала Вера которые порядком надоели все эти тайные цирковые трюки. Вслед за Иполитом она поднялась к слуховому окну. Иполит держал в руке две доски, которые он подобрал по пути через чердак. Взглянув на Веру, он осторожно открыл ставень, который вблизи больше походил на квадратную крышку люка. Видно было, что она очень тяжелая, и Полит побагровел от напряжения. Приподняв крышку до половины, он подставил под нее одну доску, более толстую и короткую, и скомандовал «Пролезайте быстро и постарайтесь не задеть створку». Не задавая лишних вопросов, Вера протиснулась в полуоткрытое окошко и оказалась на пологой крыше. Над ней низко нависало сырое серое петербургское небо. По сторонам раскинулось море городских крыш. Вера сделала шаг в сторону, чтобы не мешать Политу, который вслед за ней выбрался на крышу. Он повернулся лицом к окну и второй доской, которую все еще держал в руке, выбил ту, что подпирала ставень. Тут случилось нечто неожиданное. Вместо того, чтобы захлопнуться, закрыв слуховое окно, ставень открылся шире, под действием незаметного противовеса, а на окно упала другая тяжелая крышка, «Усаженная ржавыми гвоздями. Еще одна ловушка», — пояснил Ипполит. «Если крышку открыть до конца, срабатывает система противовесов, и та, что с гвоздями, падает на незваного гостя». С этими словами он привел страшную мышеловку в исходное состояние. «Неужели вы сами придумали и изготовили все эти ловушки?» Вера с невольным страхом взглянула на старика, открывшегося ей с неожиданной стороны. «Бог с вами», — ответил полиц с притворным испугом. Не бы такое в голову не пришло, да и не под силу старику устроить все эти фокусы». «Тогда кто же их сотворил?» «Дело в том, что на Васильевском острове издавна жили разные сектанты — хлысты, молокани, трясуны и многие другие менее известные. Их всегда...» Еще в XIX веке преследовали власти, да и после революции положение не очень изменилось. Многие из них жили на нелегальном положении, и у них были тайные убежища, оборудованные подобными системами защиты. А я как-то работал в архиве, и мне случайно попались на глаза их записи. Они были сделаны тайным шифром, так называемым «голубиным письмом», но я сумел его разгадать. Таким образом я и узнал об этих тайниках, потайных ходах и ловушках. Но сейчас не самый подходящий момент для лекций по истории Васильевского острова. Нам бы от преследователей избавиться и добраться до безопасного места. Совершенно с вами согласна. Ну а если согласна, идем дальше. И помните, необходимо следовать точно за мной. Буквально след в след. Вера оглянулась на смертельную мышеловку. Теперь она понимала всю серьезность этого предупреждения, и Полит быстро и уверенно прошел по крыше до другого ее конца. Вера старалась не отставать. Отсюда уже не было видно слуховое окно, через которое они выбрались наверх. Зато на этом краю обнаружился узкий деревянный мостик, переброшенный на крышу другого дома. Мостик выглядел очень хрупким и ненадежным. Он был сколочен из квадратных плашек, набитых на две узкие доски. И самое неприятное — у этого мостика не было перил. «Идите за мной, не останавливайтесь и не смотрите под ноги», — предупредил Полит, прежде чем ступить на мост. «И главное — наступайте только на те плашки, по которым пройду я, только на те же самые плашки. Понятно?» А нам обязательно нужно идти на ту сторону. Робко осведомилась Вера, испуганно глядя на мостик. Если мы хотим отделаться от преследователей, то да, обязательно. Может, они и так уже отстали? Ведь на их пути столько хитростей и ловушек. Я бы не слишком на это рассчитывал, ответил Полит, к чему-то прислушиваясь. Очень уж упорные и настойчивые люди. По крайней мере, один из них. В глубине души Вера понимала, что он прав. Но таскаться по крышам уже не было сил. А Политу хоть бы что. Ишь, глаза блестят, радуются, как мальчишка неожиданной игре. Несмотря на то, что понимает, что все это очень серьезно. А Вере трудновато представить, что в наше время сохранились в городе какие-то старинные ловушки, тайные проходы, обманные люки. Хотя вот же они, перед глазами. Нужно быть внимательной, Иполит прав. И тут один за другим раздались два крайне неприятных звука, фактически слившихся в один. Сначала звук тяжелого удара, а затем крик боли и страдальческий стон. Женский крик, который поднялся до мучительно высокой ноты и резко оборвался. Что это было? Вера испуганно схватила полита за руку. Ответ на ваш вопрос. Преследователи добрались до слухового окна. Мышеловка сработала, и, судя по звукам, женщина вышла из строя. Убита? Во всяком случае, потеряла сознание. Но второй человек, явно более опасный, разберется с ловушкой и выберется на крышу. Гибель спутницы его не остановит. «Вот откуда вы все знаете?» — вздохнула Вера. Так что нам нужно идти вперед. И Палит, никак не отреагировав на ее слова, ступил на мост, потом повернувшись к Вере, напомнил ⁇ Идите по тем же плашкам, что и я, только по ним ⁇ Вера шагнула на мост, и голова у нее закружилась. Внизу под ее ногами разверзлась пропасть. На дне пропасти она увидела пустой заасфальтированный двор, крошечные кубики мусорных контейнеров. Возле одного из них копошилась человеческая фигурка. В углу двора стоял старый автомобиль, сверху похожий на игрушечную машинку. Вера и в обычных обстоятельствах боялась высоты, не могла без страха выйти на балкон, а того с такой радостью переехала в бабушкину квартиру на первом этаже. Прежде они жили на двенадцатом, и у нее при взгляде с балкона вниз сразу же начиналось головокружение. Из окна можно было смотреть только через стекло. Мать вечно ругалась, что Вера не помогает ей мыть окна, пока та едва не вывалилась, с трудом уцепившись за подоконник. Мать увидела ее, бледную до синевы, с испаренной по всему телу, и поверила, что дочь не притворяется. Сейчас она оказалась на шатком мостике, еще и без перил. «Не смотрите под ноги!» — крикнул Полит. «Идите за мной», — легко сказать, «не смотрите под ноги». И как интересно, можно не смотреть под ноги и в то же время ступать на те же плашки, по которым идет палит. Вера сжала зубы, стараясь преодолеть страх высоты, и двинулась след за стариком, следя за тем, на какие плашки он наступает. Впрочем, скоро она поняла его логику. Плашки были набиты по две в ряд. И Ипполит по очереди ступал на четную плашку из правого ряда и на нечетную из левого. Уловив эту закономерность, Вера пошла немного увереннее, хотя подступало предательское головокружение. Руки дрожали и пот тёк по спине. Еще немного», — подбадривал ее Ипполит, который уже подходил к противоположному концу мостика. «Совсем немного». «Помните...» Наступайте на те же плашки, что и я. Да помню, помню, проворчала она с трудом шевеля губами. Потом прикоснулась к карману, где лежало мулет. И вдруг стало легче дышать. И дрожь ушла, и голова почти не кружилась. Еще шаг, и еще. И она, наконец, оказалась на крыше соседнего дома. И Полит подхватил ее под руку помог отойти на более удобное место. Вера тяжело дышала, понемногу приходя в себя. «Но теперь-то мы и прошли самую трудную часть пути», проговорила она, как только к ней вернулся голос, и с надеждой взглянула на своего проводника. «Надеюсь, что да», — ответил тот, вглядываясь в противоположную крышу. «Давайте пока спрячемся, а то мы стоим на самом виду». «Спрячемся и посмотрим, что будет». Иполит отошел за кирпичную дымовую трубу. Вера спешно последовала за ним. Отсюда они хорошо видели крышу, с которой только что ушли. Мужская фигура появилась на ней. Едва не успели спрятаться. Мужчина слегка прихрамывал. Левая рука висела, как плеть, но на широком испещренном оспинами лице Было выражение непреклонной решимости. «Страшный человек», — прошептала Вера. «Совершенно с вами согласен», — отозвался Ипполит. «Теперь вы видите, что он ни перед чем не остановится. Спутницу свою он потерял, но сам пойдет до конца». Мужчина с лицом, похожим на античную маску, шел уверенно, не останавливаясь и не сворачивая, словно гончая, бегущая по свежему следу. Он подошел к мостику, на долю секунды задержался, окинув взглядом крышу дома напротив и уверенно ступил на доски. Сделал несколько шагов, таких же быстрых и уверенных, как прежде. Вера сжалась в страхе. «Еще чуть-чуть, и он будет здесь, на этой стороне, и тогда им с эполитом придется плохо» и в это мгновение плашка, на которую ступил мужчина, перевернулась под его ногой. Он взмахнул руками, словно пытаясь схватиться за воздух, и с криком полетел вниз. Вере в его крики послышался не столько страх смерти, сколько злоба и разочарование хищника, упустившего верную добычу. «Ужас какой!» — выдохнула Вера, когда крик затих. Она представила, что было бы, если бы ошиблась и ступила не на ту плашку. «Ну вот теперь мы, пожалуй, отделались от преследования», — отозвался Ипполит, выходя из-за трубы. «Отделались раз и навсегда. Старые ловушки все еще работают. Хорошо делали вещи, Василий Островские сектанты». «Так что, я могу спокойно вернуться домой?» — мечтательно проговорила Вера. «Да. Но только сначала я хотел бы воспользоваться случаем и посмотреть, не поможет ли ваш ключ прочесть текст на моих гравюрах. Если можно, давайте пройдем еще немного. Здесь неподалеку у меня есть еще одно безопасное убежище». «Вы удивительный человек», — рассмеялась Вера. «Сколько же у вас заготовлено безопасных мест?» «Ах, милая девушка», — с улыбкой ответил Иполит. Я здесь родился и прожил долгую жизнь, и повидал за это время всякого. Вера бесконечно устала за этот день, но вспомнила, что и сама хотела разобраться с амулетом, что именно для этого она искала Иполита, и было бы обидно не воспользоваться его знаниями. И она согласилась. Ладно, ведите меня в свое убежище. Надеюсь, это не так страшно, как до сих пор. Не беспокойтесь. Это практически безопасно и совсем близко. «Ну что, Федя, нашел обрыв?» Водолаз снял шлем, отдышался и проговорил, слегка заикаясь. «Тут такое дело, машина там, на дне, утопшая, и в ней человек». «Мать честная!» Виктор Петрович Полуянов, плотный приземистый мужичок лет 50, чем-то похоже на крепенький гриб-боровик, снял кепку и почесал затылок. «Надо же, какая непруха! Придется полицию вызывать. Остановят они все наши работы, как пить дать остановят!» Он со слабой надеждой взглянул на водолаза. «А может, Федя тебе померещилась?» «Говорят, под водой бывают глюки. От сильного давления». «К -к «Какое давление, Петрович?» — фыркнул водолаз. Здесь всего 4 метра глубина. Мне даже декомпрессия не нужна. Точно тебе говорю, там машина утопленная. Это она, кстати, и порвала кабель. Федор прикрыл глаза и снова увидел, как сквозь мутную осеннюю воду проступили очертания автомобиля. А в нем, как за стеклом аквариума, мертвое лицо с широко открытыми глазами. А еще внутри машины. Опять же, словно в аквариуме, плавала взад вперед случайно попавшая туда рыбка. «Значит, не помирищилась, тяжело вздохнул Полуянов. «Значит, придется вызывать». Виктор Петрович работал в городском управлении «Энергосети». И в сферу его непосредственных обязанностей входил контроль кабеля, проложенного под водой многочисленных рек и каналов Петербурга. Поэтому, когда поступило сообщение о повреждении силового кабеля, проходящего по дну Малой Невки в тихом и малолюдном углу Петроградской стороны, Полуянов прибыл к месту аварии с дежурным водолазом. Его задачей было как можно быстрее обнаружить и устранить обрыв. Скорость ликвидации аварии Полуянова особо волновала, поскольку на днях он собирался отправиться с супругой в отпуск, чтобы отметить очередную годовщину свадьбы. Уже и билеты купил, и отель забронировал. Жена прикупила пару новых купальников и нарядное платье. И вот теперь, из-за найденного под водой автомобиля с трупом внутри, приходилось вызывать полицию. Значит, работы по устранению аварии придется отложить на неопределенный срок, что, в свою очередь, могло поставить крест на долгожданном отпуске. «Ух ты, мать честная!» — повторил Полуянов представив, как воспримет жена эту новость, и потянулся к телефону. «Делать нечего. Вызываю полицейских». Через час на берегу Малой Невки было как никогда людно. Здесь толпились полицейские, криминалисты и машини с подъемного крана соседней стройки. Полицейский водолаз вместе с Федором спустился на дно и осмотрел машину. Затем они, опять же вдвоем, Закрепили на ней крючья подъемного крана и машину вытащили из воды. Подождав, пока из нее вытечет вода, оперуполномоченный капитан Козицын открыл дверь машины, чтобы осмотреть находящийся внутри труп. На водительском сидении он увидел бритоголового горбоносого парня определенно восточной наружности. Судя по внешнему виду, тот находился в воде не больше суток, Разложение еще не изменило мертвеца до неузнаваемости, а рыбы еще не успели его объесть. Единственная рыбка, которая уже проникла в салон машины, горько об этом пожалела. Теперь она вяло била хвостом на коленях покойного. Но самое главное, что обнаружил Козицын, было отчетливое пулевое отверстие в голове мертвеца. Так что версию несчастного случая в результате ДТП можно было сразу отбросить. Имело место убийство. Причем, учитывая внешность потерпевшего, можно было с уверенностью заключить, что это убийство произошло в результате криминальной разборки. Капитан Козиц вздохнул так же тяжело, как незадолго до этого Полуянов. Дело обещало стать затяжным и муторным. Кирилл Светлицкий... Раз в день обязательно просматривал полицейскую сводку, чтобы проверить, нет ли в ней каких-то происшествий, непосредственно касающихся его работы. Вот и сейчас он зашел на закрытый сайт, воспользовавшись личным паролем. Так. Ограбление газетного ларька, драка футбольных болельщиков, убийство на почве совместного распития спиртных напитков — нанесение тяжких телесных повреждений на почве личной неприязни. А это что? При ремонтных работах на дне малой нефки обнаружен затопленный автомобиль с трупом внутри. Причина смерти — огнестрельное ранение в голову. Кирилл просмотрел все доступные данные. Личность убитого пока не установлена, хотя имеется госномер машины. Он показался знакомым, и Кирилл проверил его по собственной базе данных. Память не подвела. Номер утопленной машины совпадал с номером автомобиля, зарегистрированного на имя Фарида Бимишева, мелкого уголовника, связанного с организованной преступной группировкой Рафика Самвеловича Джабраилова. А вот это уже интересно. Кирилл давно следил за Джабраиловым, потому что точно знал, Он со своей группой, созданной из соплеменников, принадлежащих к малочисленному восточному народу Белуджей, контролировал значительную часть наркотрафика, поступающего в Россию по южному коридору из Афганистана. Знать-то он знал, но поймать Джабраилова с поличным никак не удавалось, потому что тот был чрезвычайно хитер и осторожен, и члены группы были ему преданы. Да, в общем, Кирилл стремился не к тому, чтобы поймать и посадить Жабраилова. Настоящей его целью было отследить и перекрыть сам южный коридор. «Интересно», — пробормотал Кирилл и отправился на Петроградскую сторону. «Сюда нельзя», — проговорил хмурый полицейский, когда к нему подошел худощавый мужчина лет сорока с коротким ежиком сидеющих волос одетый в серый плащ с поднятым воротником. «Сюда нельзя. Здесь это... место преступления». «Кому нельзя, кому можно», — огрызнулся незнакомец и открыл перед ним красную книжечку служебного удостоверения. Полицейский заглянул в книжечку и крякнул. Там значилось название серьезной конторы, которую между собой служивые коротко называли управлением. «Кто здесь старший?» Сухо осведомился человек из таинственного управления. «Вот он, капитан Козицин. Страж порядка указал на озабоченного полицейского, который крутился вокруг машины с трупом. Человек из управления подошел к нему и представился. «Кирилл Светлицкий». Звание и место работы он не назвал, но Казицыну тоже предъявил удостоверение. Оно произвело на капитана чрезвычайно сильное впечатление. Причем не из приятных. Появление человека из такой серьезной конторы не сулило ничего, кроме неприятностей. «Капитан Козицын, представился он в ответ, — «а что вы здесь делаете?» «Я перед вами, капитан, отчитываться не должен», — строго ответил Светлицкий. «Хотя кое-чем помочь могу». «Помочь?» — недоверчиво переспросил капитан. «Чем же?» «Хотя бы тем, что назову вам имя потерпевшего. Это некий Фарид Беймишев, неоднократно судимый». «Вот как?» — капитан быстро взглянул на гостя. «А, ну да. Мы бы тоже номера пробили. А вам-то что от меня нужно?» «Не заедайтесь, капитан. Мы же с вами, кажется, делаем одно общее дело». «Ну да, общее». В голосе Козицына не было слышно энтузиазма. «Чем могу помочь? Что вы нашли в машине? Было что-нибудь необычное?» «Необычное?» — капитан пожал плечами. «Смотря что вы имеете в виду. Вот это, например, мы нашли под ковриком на полу». И он протянул Светлицкому пластиковый пакет для вещественных доказательств. В пакете лежала размокшая красная книжечка за загранпаспорта. Кирилл насторожился. Загранпаспорт мог привязать покойного Фарида к международному наркотрафику. «Значит, вы и без меня уже знали имя погибшего?» «А это не его паспорт», — равнодушно ответил капитан. «Не его?» — Кирилл закусил губу. Ему хотелось взглянуть на паспорт, но он знал правила обращения с вещественными доказательствами. «Да ладно, смотрите», — махнул рукой Козицын. Все равно он долго пролежал в воде. Никаких отпечатков на нем уже не осталось. Кирилл кивнул, осторожно открыл пакет и достал из него размокший документ. Открыв его, убедился, что паспорт действительно не принадлежал покойному. С фотографии на него смотрело молодое, но не слишком привлекательное женское лицо. Причем Кирилл был уверен, что где-то это лицо уже видел. Совсем недавно. Он прочитал напечатанное латиницей имя владелицы Вера Карасева, и еще раз взглянул на фотографию. Ну да, конечно, он ее действительно видел недавно. Именно эту девушку он подобрал на безлюдной дороге неподалеку от аэропорта. Он не сразу узнал ее, потому что видел эту девицу в потемках, усталую и потрепанную. Кроме того, на паспортной фотографии у нее был какой-то робкий и пришибленный вид. Но это, несомненно, она. Та самая девица. В любом случае, очень интересно. Она говорила, что ее ограбил таксист. Видимо, это и был Фарид Беймишев. Кстати, странное ограбление. Девушка эта, теперь он знал, что ее зовут Вера Красева. Так вот... Она сказала, что таксист обыскал ее вещи, но ничего не взял. И то призналась только после того, как он удивился, что с ней чемодан с вещами. И сумка. Уж если грабят пассажиров, прилетевших из Европы, то у них все вещи забирают. А иначе зачем огород городить? все таки опасно. Девица может номер машины запомнить, потом опознает. Не убивать же из-за ерунды какой-то. Очень странно. Тем более, что Рафик Джабраилов требует от своих людей, чтобы они не занимались посторонними делами, не навлекали на него ненужные подозрения. Так, может, эта девушка вовсе не невинная жертва, какой пыталась себя изобразить? Может, она перевозила через границу что-то запрещенное, и именно это искал у нее Фарид? Не похоже, конечно. С виду полная дуреха. Машине слезами заливалась. Но Кирилл многое повидал за время своей работы в управлении. Некоторые так притворяться умеют, особенно женщины. Эти и вообще все артистки. Значит, эта вера явно везла что-то важное. Тут ее и перехватил человек Джабраилова. Отобрал вещь, а саму бросил. Что тоже странно. Если Карасева курьер, не стал бы ее просто так оставлять? И если рассуждать дальше, то не послали бы на то, чтобы курьера ограбить такого несерьезного человека, как Бемишев. Тут дело непростое. Если Карасева курьер, то не сама по себе. За ней обязательно кто-то стоит. И откуда вообще она взялась? Ой, не назревает ли передел сфер влияния? Этого еще не хватало. Ну что ж, нужно с Карасевой поговорить. Тем более адрес он ее знает, поскольку подвозил до самого дома. И формальный повод имеется — нужно отдать паспорт. Кирилл не хотел признаваться даже самому себе, что для встречи с Верой имелась еще одна причина. Он боялся, что девушка замешана в серьезных криминальных делах. Вспомнил, как она плакала в машине. Даже слезы боялась вытереть, чтобы он не заметил. «Да что тут замечать-то?» «Все с ней ясно». Так он думал тогда, когда пожалел ее и подобрал на дороге. Теперь же сердился на себя, что не разглядел в девчонке прожженную опытную личность. Других на такое опасное дело не пошлют. И все же что-то тут не так. Он привык доверять своему впечатлению. Но не тянет девица на курьера. Хоть ты что. Я заберу у вас этот паспорт, заявил Кирилл и снова положил его в пакет, спрятал в карман. Как скажете, вздохнул Казицын. Он знал, что с человеком из управления спорить бесполезно. И полит шагал по крыше. Вера следовала за ним, стараясь не отставать. Похоже, сегодня это было ее основным занятием. Перейдя на другой край крыши, Палит подошел к слуховому окну. Оно было, видимо, без всяких хитростей и ловушек. Во всяком случае, Полит открыл его, пролез внутрь и помог Вере сделать то же самое. Они оказались на чердаке, более темным и тесным, чем первый. Пройдя его из конца в конец, и Полит открыл самую обычную дверь, и они с Верой вышли на лестничную площадку. Отсюда лестница вела вверх, а я думала, что выше чердака ничего нет, удивленно проговорила Вера. Этот дом выше соседнего, объяснил ей спутник, и сейчас мы с вами попадем в очень интересное место. Лестница кончилась. Перед ними была металлическая дверь, вполне новая и аккуратная, и как вскоре поняла Вера, запертая на замок. И что теперь? Спросила она спутника, ничуть не сомневаясь, что он снова выкинет какой-нибудь фокус, откроет дверь при помощи волшебной палочки или просто пройдет сквозь нее. Но Иполит на этот раз поступил гораздо проще. Он достал из кармана связку ключей и открыл дверь одним из них. И откуда же у вас взялся ключ от этой двери? Или ваш ключ подходит ко всем замкам? Нет, все просто. Какое-то время я работал здесь сторожем. Но ну и на всякий случай сделал копию ключа. Больно уж место интересное. Впрочем, сейчас сами увидите. С этими словами он распахнул дверь, за которой оказалась очередная лесенка, и палит бодро полез по ней, на полпути обернувшись. Что же вы, не отставайте. И дверь за собой захлопните. Вера неохотно полезла вверх бормоча под нос, но сколько можно лазить по лестницам, И все вверх, все вверх, Я же не матрос и не цирковая обезьяна. Она вскарабкалась до самого верха и оказалась в светлом круглом помещении. Оглядевшись по сторонам, ахнула. Комната действительно была очень светлой, потому что и стены ее и потолок были стеклянными. Точнее, здесь не было отдельных стен и потолка. Стены плавно закруглялись, смыкаясь над головой. Собственно, комната, в которой они оказались, представляла собой огромный стеклянный шар. И сквозь его прозрачные стены Вера увидела бесконечное море крыш, а дальше серебристо-серое лезвие Невы в каменных ножных набережных. Если бы я не знала, что мы находимся на Васильевском острове, проговорила Вера, когда к ней вернулся дары речи, подумала бы, что мы находимся в стеклянном глобусе на доме Зингера, доме книги на Невском проспекте. Не только настроение Зингера есть такое стеклянное украшение, ответил Иполит, явно довольный восторгом и удивлением, от которых блестели верены глаза. Конечно, это здание куда моложе. Офисный центр построен всего лет десять назад. Но вид отсюда открывается и вправду великолепный. Да, спасибо вам за такую экскурсию. Только ведь, я думаю, вы меня сюда привели не ради этого зрелища. Нет, конечно. Как ни странно, это место очень укромное. Здесь нас никто не найдет, И мы можем без помех заняться важным делом. Попробовать не поможет ли ваш ключ открыть тайну моих гравюр. Вы считаете, что это укромное место? С недоверием проговорила Вера, выглядывая наружу через стеклянную стену. А мне кажется, что наоборот, здесь мы на виду у всего города, во всяком случае, у всего Васильевского острова. Ваше впечатление обманчиво. На самом деле это стекло особое. Оно Прозрачно только в одном направлении. То есть мы можем видеть все, что происходит снаружи, но у нас никто не заметит. Стекло кажется темным с легким золотистым отливом. Тогда давайте займемся вашими гравюрами». Посреди стеклянной комнаты стояли обычный рабочий стол и пара стульев. Полит развернул принесенные с собой гравюры и разложил их на столешнице. Вера склонилась над ними и стала разглядывать. Гравюры были покрыты сложной сетью непонятных символов и рисунков. Значки на первый взгляд казались буквами. Только какого-то неизвестного фантастического алфавита, придуманного людьми с богатой фантазией. Рисунки же изображали каких-то странных существ. Что-то среднее между животными, растениями и сказочными созданиями. У некоторых были две или три головы, причем одна из них напоминала не голову живого существа, а распустившийся цветок. У некоторых было по пять или шесть ног, у других, наоборот, была одна, но очень большая. «Вы думаете, что в Атлантиде жили такие чудища?» спросила Вера с явным сомнением. «Конечно нет, это вовсе не изображение живых существ а специальные иероглифы, передающие сложные научные или философские понятия. Сочетание разных необычных частей в одном существе говорит только о взаимосвязи каких-то научных понятий. Еще не легче. И что, вы их понимаете, эти иероглифы? Можете прочесть? Пока, к сожалению, нет. Но надеюсь, что мне поможет в этом ваш ключ. И подозреваю, что те люди, тот человек, который нас преследовал, тоже рассчитывал на ваш ключ. Поэтому он так упорно за ним охотился. Но с ним, слава богу, покончено. Будем надеяться», — осторожно ответил Иполит. Он положил Вериному намулет посреди стола, вокруг него разместил в определенном порядке три гравюры. Взглянув на Веру, пояснил. «Я разложил гравюры по порядку. Их принято называть кодекс А, кодекс Б и кодекс С. В соответствии с этим порядком мы и попробуем их расположить». Мужчина глубоко задумался, переводя взгляд с гравюр на амулет и обратно. Затем его синило. Достав из ящика стола гвоздь, он забил его в середину столешницы и надел на него амулет продев шляпку сквозь центральное отверстие. Теперь кругляш можно было вращать, как колесо рулетки. При этом рисунки и буквы на нем по очереди указывали на значки и иероглифы трех гравюр. — Кажется, я понял, как нужно пользоваться ключом! — радостно воскликнул Иполит. Нужно поворачивать его вокруг оси, совмещая рисунки амулета с соответствующими иероглифами гравюр. При этом те знаки, на которые указывает ключ, нужно выписывать. Они-то и составят истинный текст изумрудной скрижали. А как вы узнаете, с чем совмещать рисунки на амулете? По соответствию этих рисунков и иероглифов на гравюрах. Видите, на гравюре А изображено существо с одной ногой и двумя головами. В герметической науке то есть в науке, изучающей наследие Гермеса Трисмегиста, такое существо обозначает любые химические процессы, связанные с окислением, в частности, процесс горения. А здесь на амулете маленький значок — человеческое лицо с языками пламени вместо волос. Это символ Узиеля — духа огня в некоторых восточных мифологиях. Значит, нам нужно повернуть амулет так, чтобы эти два обозначения совместились. И Ипполит повернул амулет так, чтобы совпали два значка, и выписал на отдельный лист фрагмент первой гравюры, ограниченный изящными завитками, напоминающими фигурные скобки. «Здесь тоже похожий значок», — проговорила Вера, найдя на амулете лицо с надутыми губами, словно нарисованный человечек задувал невидимую свечу. «Очень хорошо», — похвалил ее Ипполит. «Вы нашли значок сильфа, духа воздуха. А вот тут на гравюре «Б» изображено удивительное создание, у которого нет головы, а лицо помещено в центре груди. Это существо в герметической науке символизирует химические процессы, связанные с воздухом и другими газообразными субстанциями» так что нам нужно совместить этот иероглиф с рисунком Сильфа на амулете». Иполит повернул кругляш, чтобы совпали эти два значка, и выписал на лист еще один фрагмент текста. Вера увлеклась. Это занятие было похоже на разгадывание увлекательной головоломки, и пока она не задумывалась, что произойдет, когда загадка будет разгадана до конца. Она вместе с Иполитом. Искала подходящие друг другу изображения и радовалась как ребенок, когда и удавалось найти их раньше старого ученого. Так они несколько раз проделали всю операцию. Осторожно поворачивали амулет вокруг оси, совмещая его с разными значками на всех трех гравюрах. И вскоре с записями покрылся непонятным текстом. «Ну вот», — наконец проговорил Иполит, выпрямившись, и подняв исписанную бумагу. «Кажется, мы сделали все, что могли. Выписали фрагменты изумрудной скрижали в нужном порядке. Осталось только прочесть их. Вы понимаете, Вера, что мы находимся на пороге величайшего открытия в истории человечества?» «Ну, не знаю», — сомнением протянула Вера, глядя на загадочные письмена. «По-моему, прочесть это невозможно». Что это за буквы? Не латинские, да вроде и не греческие? Как вы намерены их читать? О, это совсем просто, отмахнулся Иполит. Конечно, буквы эти не латинские, не греческие, ведь хранители изумрудной скрижали хотели защитить тайное знание от посторонних, поэтому они записали его так, чтобы усложнить понимание, то есть использовали не такие широко известные языки. Вы хотите сказать, что латыни древнегреческие широко известны? Разумеется. Ну, сейчас, может быть, не так широко, а в средние века на латыни свободно говорил каждый образованный человек, не говоря уж об античной эпохе, когда латыни греческий были основными разговорными языками. Какой же использовали в нашем случае? В том-то и дело, что хранители скрижали использовали не один язык, они поступили хитрее. Но за прошедшие века исследователи поняли принцип этой записи. Хранители использовали акадский язык, язык жителей древнего Вавилона и ассирии но чтобы еще больше усложнить понимание, записывали слова акадского языка буквами алфавита халдеев, сильного и влиятельного народа, обитавшего в древнем Междуречье в одно время с Сирийцами и вавилонянами. Кстати, халдеи были известны еще и тем, что отлично разбирались в магии. От них нам достались многие магические рецепты и заклинания, а также многие имена демонов и духов. «И вы умеете читать на этих языках?» — недоверчиво осведомилась Вера. «Конечно, умею». Подтвердила Полит, как нечто само собой разумеющееся. Иначе, как бы я мог всю жизнь заниматься наследием Гермеса трижды величайшего. ⁇ Вы не перестаете меня удивлять ⁇ проговорила Вера, удачно скрыв иронию. ⁇ Так что же здесь написано? ⁇ И Полит углубился в записи, что-то бормоча под нос и время от времени делая на листе пометки. Через некоторое время он оторвался от работы и повернулся к Вере. «Знаете, здесь чего-то не хватает», — проговорил разочарованно. «Вот, скажем, в самом начале написано, использовать для прочтения данного текста эссенцию знаний, воплощенных Меркурием, проходящим через четвертый дом в условиях полного...» «Что?» Вера потрясла головой, будто хотела вытрясти из нее непонятные слова, как воду после купания. Я ничего не поняла. Какая эссенция? Причем здесь Меркурий, да еще проходящий через какой-то дом? Да это вполне понятно, поморщился Иполит. Это терминология, применяемая в алхимии и в герметической науке. Нечто вроде научного языка средневековья, и я его понимаю. Беда в том, что на этом месте текст обрывается, И начинается новый фрагмент. И это при том, что фраза явно не завершена. И дальше то же самое. Вот послушайте следующий. «Тройное извлечение соли возвышенного Сатурна невозможно без очищения всех его проток и каналов при помощи синего огня, вызываемого сгущением...» «Дурдом какой-то», — подумала Вера, постаравшись, чтобы мысль не отразилась на ее лице. «И всё». Дальше начинается следующий фрагмент. Полит разочарованно развел руками. Так что и в этом абзаце недостает очень важной части. «И что вы предлагаете?» — поинтересовалась Вера. «Не знаю, что и думать», — честно признался ученый. «У меня возникает крамольная мысль, что где-то существует еще одна четвертая копия изумрудной скрижали». «Назовем ее для определенности Кодекс Д. Это будет переворот герметической науки». Глаза старика радостно вспыхнули, но тут же погасли, и он добавил. «Однако пока мне не удалось расшифровать текст Крижали, хотя я и воспользовался вашим ключом. И теперь шанс сделать это стремится к нулю, поскольку существование четвертой копии всего лишь мое предположение». Никто о ней не слышал, и даже если она существует, местонахождение ее неизвестно. Но вы уж так не расстраивайтесь, — Вера попыталась успокоить старого ученого, но тот был безутешен. — О чем вы говорите? Мне много лет. Я всю жизнь бился над загадкой изумрудной скрижали. И вот я встретил вас, и благодаря вам мне в руки попал знаменитый ключ — Я обрадовался, решил, что смогу завершить дело своей жизни, а в итоге оказался почти так же далек от разгадки, как в самом начале своего пути. Ипполит закрыл лицо руками и замер в самой горестной позе. «Знаете...» — Вера тронула его за плечо. «Думаю, нам обоим надо отдохнуть. Сейчас мне пора домой, день был такой длинный...» «А завтра мы встретимся и продолжим». «Что продолжать?» — капризно пробурчал Иполит. «Когда нет четвертой части. Что тут можно сделать?» «А все-таки...» — Вера улыбнулась. «Послушайте меня. И встретимся завтра». «Хорошо». Полит отвернулся. «Если вы так уверены, что это поможет...» Вера ни в чем не была уверена. Просто держала в руках амулет и думала, что он, несомненно, подскажет, как отыскать недостающую часть записей. Ведь не случайно все началось. Не случайно она казалась в Помпеях одна. Не случайно амулет попал в руки именно ей. «Возможно, я слишком преувеличиваю свою значимость», — усмехнулась она про себя. «Но посмотрим, что будет дальше». В одном она была точно уверена. Просто так все не закончится. И Палит проводил ее вниз и сказал, что переночует тут же, к себе не пойдет, устал очень. Утром, едва солнце поднялось над семью холмами вечного города, едва гуляки всю ночь воздававшие должное Венере и Дионису угомонились и отправились по домам, а на улице вышли позёвывая уличные торговцы и разносчики. Два всадника выехали из Рима через Капуанские ворота и ровной рысью погнали своих коней по Апиевой дороге в сторону Капуи. Они ехали так до самых жарких полуденных часов, затем завернули в придорожную таверну, чтобы дать отдых усталым лошадям, да и сами отдохнули в тени деревьев и выпили по чаше холодного разбавленного тускуланского вина. Через час садники продолжили дорогу. Видно было, что они куда-то спешат. При этом они не удосужились оглянуться, иначе заметили бы, что от самой таверны за ними верхом на маленькой, выносливой кобыле следует еще один садник. Сутулый человек в темном плаще с надвинутым на глаза капюшоном. Дорога вскоре взбежала на холм, и перед ними открылась самая красивая панорама, когда-либо виденное человеческим взором. Оливковые рощи и виноградники, благоухающие сады и зеленые пастбища сбегали по склонам холмов к берегу, а дальше в обрамлении нежной и сочной зелени лежало сапфировое блюдо залива. Вдоль его берега, словно драгоценные камни в царской тиаре, выросли прекрасные города и селения, кумы, Путиолы, Стабий, Геркуланум, Помпеи, Неаполь. Казалось, бессмертные боги, создавая этот лучезарный край, превзошли сами себя, собрав воедино все лучшее, что может создать природа и человеческий труд. Именно в ту сторону, в эти чудесные края повернули путники усталых коней. И туда же повернул свою выносливую кобылу человек в надвинутом на глаза капюшоне. Два всадника подхлестнули лошадей, должно быть, спешили до темноты достичь цели своего путешествия. Они ехали горной тропой, минуя Стабий и Путиолы, и свернули с этой тропы только в предместьях Помпеи. В этом прекрасном цветущем городе роскошные виллы римских патрициев и местных богатеев чередовались с благоухающими садами и виноградниками. Многие знатные римляне переселялись в Помпеи на зимние месяцы, чтобы переждать здесь холод и уныние римской зимы. Поэтому жизнь в Помпеях никогда не замирала, озаряемая лучезарным солнцем юга. Впрочем, в этот день солнце светило на Помпеи не так ярко, как обычно. Оно было затянуто какой-то сероватой дымкой, из-за которой выглядывала, как кокетливая красавица сквозь вуаль. Два усталых всадника проехали через городские ворота и остановились перед входом в один из богатых домов неподалеку от большого амфитеатра. Привратник вышел им навстречу и спросил их имена. Всадники назвались, и их тут же проводили в атриум, где их дожидался хозяин дома. «Вы едва успели, господа», — произнес он, обменявшись с гостями обычными приветствиями. «Сегодня в полночь звезды выстроятся в том единственном порядке, который благоприятствует нашему делу. В следующий раз такое расположение звезд случится только через тысячу лет, так что нам нельзя упустить случай. Привезли ли вы священный ключ?» «Да, он у меня», — Гай Секвенцы показал амулет с отверстием в центре. Хозяин дома коснулся амулета с почтением, глаза его заблестели. Близится великий миг. Уже сегодня нам откроются древние тайны изумрудные скрижали. Однако я слышал, что ритуал сопряжен с большой опасностью. Опасно отклоняться от строгого исполнения ритуала. Если же все сделать в точности, как предписывают древние мудрецы, никакой опасности нет. Так что сегодня в полночь мы проделаем все, как подобает. А пока, господа, Отдохните и перекусите. Вы проделали большой и трудный путь. Гости искупались в бальнеи, домовой бане и направились в триклиний, где гостеприимный хозяин разделил с ними обильную изысканную трапезу. За едой о делах не говорили, лишь перечисляли последние римские новости и сплетни, обсуждали недавние гладиаторские игры и конные состязания. Обед подходил к концу когда в Треклине вошел один из живших при доме вольноотпущенников. Низко поклонившись своему господину, он встревоженно проговорил. «Господин, в городе неспокойно. Люди на большом рынке говорят, что гора Везувий дымится. Я и сам видел дым над ее вершиной». «И что с того?» — раздраженно осведомился хозяин. «Из-за такой ерунды ты мешаешь нам обедать?» «И извини меня, господин». Но многие считают, что близится извержение вулкана. Самые предусмотрительные горожане покидают помпеи. Не говори ерунды, резко оборвал его хозяин. «Везувий не извергался уже больше двухсот лет, и уж во всяком случае, сегодня не время подаваться панике. У нас намечено дело чрезвычайной важности. Вольноотпущенник с извинениями удалился. Хозяин приказал слугам подать сладости и старый фалерн. Потом поднялся с пиршественного ложа и с волнением провозгласил. «Что ж, друзья мои, пора приступить к тому, ради чего мы собрались сегодня».